Мусаси. Почти за полные сутки линкору удалось подняться к северу на целых 600 миль. Вице-адмирал Ибатакахаси снова стоял на открытом посту ПВО, продуваемом всеми ветрами, пытаясь разглядеть зарождавшийся рассвет. Однако, бросив взгляд на хронометр, осекся. До восхода солнца оставалось ещё полчаса а если взять в расчет низкую видимость, то и того больше. Тем не менее, меж черным размытым фоном бушующего моря и сизой низкой облачностью появилось первое просветление. Постепенно и вода вокруг прущего вперед линкора обретала более светлый зеленый оттенок. Теперь только адмирал заметил, как много кусков льда и порой весьма больших глыб плавает на поверхности. За всю ночь лишь единственный раз чуть не столкнулись с айсбергом, который действительно был огромен. Только благодаря бдительности смотрящего сигнальщика и высокой маневренности корабля на большой скорости линкор не повторил подвиг «Титаника». Однако ночь почти прошла, а днем ледяные глыбы обнаружить было проще. Послышался звук со стороны задраенного дверного люка. На открытом мостике показалась фигура матроса. На правом и левом крыле постоянно дежурили два служащих из сигнальной группы, ворочая большими и мощными морскими бинокулярами, установленными стационарно на вертлюгах. Вот снова появилась смена. Вахтенные часто менялись. И вестовой. Адмирала срочно позвали в боевую рубку. «Что ж, ночь прошла», — подумал Такахаси, поспешив вниз. «День обещает быть неспокойным. Слишком долго мы шли никем не обнаруженные». «Господин вице-адмирал», — вытянулся вахтенный офицер в центральном посту. «По пеленгу периодически работающего радиолокатора ведется интенсивная радиопередача. Ибо Такахаси уже знал о кратковременной и постоянной работе корабельной радиолокационной станции прямо по курсу. На линкоре слишком поздно это выяснили, когда удалось запеленговать интенсивные, но малопонятные радиопередачи. Специалисты радиодела выдвигали версию, что переговорщиков, скорее всего, двое, и какой-то из них однозначно находится ближе. Оставалось непонятным, гражданский это или все же впереди враг. «Досадно будет, если нас заметили какие-нибудь рыбаки и раструбили военным об этом», высказал свое недовольство вахтенный офицер. «Какова дистанция до неизвестного корабля, ближайшего?» «Трудно сказать. Предполагаем, миль 8-10 Но если это военная мощная радиостанция, то расстояние может быть большим. И мы наверняка по-прежнему с ним сближаемся. Прикажите привести артиллерию в боевую готовность, — хмуро приказал адмирал. Радар не включать, сменить наблюдателей. До поры, пока мы не увидим этот корабль или корабли, будем считать их военным. Подумав, «Удивляет, почему они нас на такой дистанции только сейчас обнаружили, если действительно обнаружили?» Козырнув, офицер бросился выполнять приказ. Линкор, быстро просыпаясь, наполнялся звуками сирен, отрывистых команд, лязгом металла, воем гидроприводов, топотом забегавших боевых расчетов. Вскоре выяснилось, что линкор, скорее всего, заметили. С радиолокационного поста сообщили, что импульс объекта стал тускнеть, а вскоре вообще стал периодически исчезать. Через некоторое время офицер, командовавший постом радиопеленгации, предположил, что неизвестный корабль резко поменял направление движения. Эта смена направления через некоторое время позволила более точно определить дистанцию до чужака. Она оказалась значительно большей. Какова его скорость? Ибо Токахаси восседал на высоком кресле на капитанском мостике и казалось, что уставился в одну точку, затерявшуюся где-то в серой мгле, размытые границы неба и моря. «Не больше двадцати узлов», — ответил старший офицер. «И еще из радиорубки по характеру кодированных сообщений предполагают, что это все-таки военный корабль». «Сколько нам потребуется времени, чтобы нагнать его?» «Если скорость останется прежней и, видимо, с ней упадет, три часа». «Приказ. Всем отбой боевой тревоги, кроме наблюдателей. Службу нести согласно распорядку». «Есть», — казернул офицер. С момента обнаружения неизвестного судна прошла целая вахта. И матросы Мусаси, которые находились на своих боевых постах по боевой тревоге почти с самого утра, наконец получили возможность размяться и перекусить. Прошло три часа, а погоня все продолжалась. Вахтенные офицеры хранили молчание, лишь изредка в полголоса бросали короткие фразы, выполняя свои задачи. Не менее десяти сигнальщиков неотрывно наблюдали за курсовым сектором линкора. Время от времени кто-нибудь из них сменялся и отходил назад, чтобы размять затекшие от напряжения руки и плечи, снимая усталость от длительного пользования биноклем. Экипаж выполнял вахтенные боевые задачи согласно штатному распорядку. Вице-адмирал снова покинул мостик, и старшим стоял флаг-капитан. «Все-таки я склонен считать, что либо это патрульный корвет, либо гражданское судно», — предположил он. «Почему?» — спросил штурман, разглядывая карту, испещренную условными значками. «Им не надо нас видеть напрямую, чтобы открыть огонь, а корвет может просто не иметь нужного оружия». «Возможно, они все же нас не обнаружили», — пожал плечами штурман, вновь склонившись над картой и делая очередную пометку на карте прокладки. Несмотря на ожидание появления неприятельского корабля в прямой видимости, доклад старшего группы сигнальщиков словно застал офицеров на мостике врасплох. А все потому, что небо неожиданно прояснилось, добавив лишнего света и прозрачности атмосферы. Впереди, почти по курсу линкора, все без исключения, кто стоял с биноклем, увидели сначала бросившийся в глаза своей белизной острый конус бродяги айсберга и только потом, чуть левее, огибающее ледяное препятствие силуэт неизвестного. Все произошло почти мгновенно, и, может быть, врагу впереди удалось бы затеряться, замылиться своим серым окрасом среди таких же невзрачных волн. На то, чтобы определить в угловатых серых надстройках именно военный тип корабля, хватило несколько секунд. Вице-адмирал, снова принимавший на открытом мостике свои ветряные штормовые ванны, Скинув бинокль к лицу, тут же его опустил, выразительно взглянув на флагманского офицера. Внизу только ждали распоряжений, раздавая быстрые команды. И хоть видимость снова упала, дальномерщики, наводящие орудия, уцепившись за тонко очерченные линии антенн вражеского корабля, уже не выпускали его из поля зрения. «Огонь!» – прокричал в переговорное устройство флаг капитан.